Глава 45 Ирина. В квартире родителей воздух сухой и немного затхлый. Я распахиваю насишь все окна, чтобы проветрить комнаты. Сергей шуршит пакетами, ставя их на кухне. Обвожу взглядом стены родного дома. Немного щемит сердце от мысли родителей, погибших в аварии. Но эта квартира хранит в себе и другие воспоминания. Они уже шепчутся у меня за спиной и едва ощутимо ерошат волосы на затылке. Рано или поздно они ко мне вернутся, пока только вспыхивает то звук смеха, то мелкие детали вроде торта с безумно красивыми яркими бабочками. Сергей словно чувствует мое настроение. Он знает меня. Наверное, даже лучше, чем я саму себя. Он сразу же обхватывает руками и начинает гладить горячими ладонями спину, словно успокаивая. «Сережа, прекрати», – прошу, когда его пальцы начали разминать ягодицы, приближая меня к себе. «Все-таки, Стас, тебе дорог? То, что ты говорила мне до аварии в машине, правда?» – холодеет голос мужа, настоящего мужа. «Когда, Сереж?» «Перед аварией?» – кричу я. «Я не помню, я не помню ничего». «Извини», – сразу же осекается он. «Тогда мы поссорились, и она звал тебя не очень ласково, а ты в ответ сказала, что не заметила разницы между ним и мной». Я не помню, что было тогда. Помню лишь последний год своей жизни. Помню, как Стас заботился обо мне. Я открываю шкаф, складывая посуду в мойку. Хочу перемыть посуду и шкафы, чтобы не сидеть без дела. Я знаю, что он стал дорог мне, но я еще ничего не помню. А я? Ты во мне. «Где-то так глубоко, что не достать и не вытравить никаким страхом», отвечаю я, глядя мужу в глаза. «Но ты находился вдалеке, тем самым не только давая мне шанс поправиться и восстановить поврежденную память, но и предоставил возможность Стасу быть рядом. Он начал значить для меня очень много. Не знаю, то ли от того, что он пытался быть тобой, то ли потому, что действительно желал мне лучшего». Я включаю воду. Я запуталась и пока не знаю, что мне с этим делать, Серёж. Ты как всегда удивляешь меня. Никогда не переставала удивлять. Ты для меня до сих пор как с другой планеты. Сергей обнимает меня, дыша несколько секунд мной, а потом выполняет мою просьбу, оставляя наедине с мыслями. Я провожу два дня в квартире родителей, наводя порядок. Не выхожу из квартиры, иногда бываю на балконе и разглядываю соседние дома. Вещи и посуда оставлены так, как будто мы ушли только недавно. Я не появлялась в квартире родителей. Не появлялся и Стас, ему тут нечего было делать. Я испытываю странные ощущения, прикасаясь к предметам. Будто трогаю вживую свое прошлое, рассматривая жизнь под увеличительным стеклом. Иногда что-то мелькает на задворках сознания смазанным пятном. Иногда яркая иголка звенит, заставляя замирать на месте без движения. В голове получается немного хаотичная картина. Мне еще только предстоит разобраться со временем, в которое произошли события. Получается, в общем, не так уж давно, да? Прошло три года с момента знакомства с Сережей. Но в эти три года уместилась целая жизнь, потерянная и вновь обретенная.